и она ведет себя непонятно. Причиной тому, несомненно, прошлое послание, но о нем миссис Джесси не желает ни с кем откровенничать. Миссис Джесси высвободила руку и принялась развязывать ремешок на лапке Аарона. Отвязывая ворона, она поглаживала его по черной спине, а он стоял на краешке стола, кланялся и, встряхиваясь, трещал перьями. Потом, склонив голову набок и, глядя искосу мерцающим чернильно-черным глазом, подступил к мистеру Хоку. Тот уже собирался заговорить, но, заметив ворона, остерегся. Аарон склонил голову на грудь, сгорбился и, по всей видимости, задремал. Ярость, тоска, отчаяние и похоть кипели в воздухе, и словно волны лизали склонившиеся над столом головы. Все молчали. Тишина сгущалась. Упал лепесток. По стеклу внезапно забарабанил дождь. Капитан Джесси повернулся и выглянул на улицу. Миссис Папагай предложила начать бессознательное письмо. Не желая обременять Софи, она притянула к себе лист бумаги, подождала, и спустя миг перо уверенно выявила. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Здесь ли дух? — спросил мистер Хок. — Не хочет ли он обратиться к кому-либо из присутствующих? — Нет, не придет. — О ком речь? Кто не придет? — озадачился мистер Хок. — Артур, — со вздохом ответила миссис Джесси. — Я уверена, что речь идет об Артуре. Перо строчила Настанет день, и тот, кто гнал любовь, любовью будет изгнан за порог, и ляжет в пыль во тьме, как пёс завоет. Одно слово будто особенно пришлось ему по душе, и Перо написало его несколько раз подряд «завоет, завоет, завоет», а затем добавила «И страдало хуже, чем худшие из тех, чьи муки едва себе вообразить мы можем. О, это слишком страшно!» Шекспир «Мера за меру», перевод Щепкин и Куперник. «Это дух поэта», — сказал мистер Хок. «Первые две цитаты из Альфреда», — проговорила миссис Джесси. «Может быть, перо выудило их из моей головы? Последняя из «Меры за меру»?» Клаудио описывает муки души после смерти. Строки эти весьма впечатляли Альфреда, да и всех нас. Кто бы это мог быть? «И придет утешение, и отрет Бог всякую слезу сочей». Вот жених идет. Не знаете ни дня, ни часа, в который приедет он. Зажги светильник. — Кто говорит с нами? — спросила миссис Джесси. — О, нет, не надо! — хрипло прошептала Софи Шики. «Софи — Софи! — вскричала миссис Папагай. Холодные руки сжимали шею Софи, холодные пальцы касались ее теплых губ. По голове, по рукам, по всему телу побежали мурашки. Она задрожала и задергалась, как в конвульсиях. Раскрыв рот, она отвалилась на спинку стула. У окна кто-то стоял. Существо было неестественно большим, но почти бесплотным. Как столб дыма или огня, как столб облачный. В нем было мало от человека. Это не был тот давно усопший юноша, в котором она испытывала столько жалости. Это было живое существо с тремя крылами, свисавшими с одного боку. Крылатая половина его тела была тускло-золотая, в перьях и искрилась металлически. Лицо напоминало хищную птицу, гордое, золотоглазое.